Ее характер и происхождение. Запись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху но не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значение, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений. Царская власть ограничивала советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде. Но это ограничение связывало царя лишь в судных делах в отношении к отдельным лицам, Впрочем, происхождение под записи было сложнее ее содержания. Она имела свою закулисную историю. Летописец рассказывает, что царь Василий тотчас по своем провозглашении пошел в Успенский собор и начал там говорить, чего из коней веков в московском государстве не важивалось, «Целую крест всей земле на том, что мне...» Ни над кем ничего не делать, и без собору никакого дурна. Бояре и всякие люди говорили царю, чтобы он на том креста не целовал, потому что в московском государстве того не повелось, но он никого не послушал. Поступок Василия показался боярам революционной выходкой. Царь призывал к участию в своей царской судной расправе не боярскую думу, исконную сотрудницу государей в делах суда и управления, а Земский собор – недавнее учреждение и изредка созываемое для обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жизни. В этой выходке увидели небывалую новизну – попытку поставить собор на место Думы, переместить центр тяжести государственной жизни из боярской среды в народное представительство. Править земским собором решался царь, побоявшийся воцариться с его помощью. Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред предтоварищами накануне восстания против самозванца править по общему совету с ними, подкинутый земле кружком знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вынужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал земской опоры для своей некорректной власти и в земском соборе надеялся найти противовес боярской думе. Клятвенно обезуясь перед всей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением к тому непривычным, то есть освободить ее от всякого, действительного ограничения. Подкрестная запись в том виде, как она была обнародована, является плодом сделки царя с боярами. По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою думу против земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок. С их стороны было даже неблагоразумно являть всему обществу, как чисто удалось самощипать своего старого петуха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение Боярской думы только как полномочной сотрудницы царя в делах высшего суда. В то время высшему боярству только это и было нужно. Как правительственный класс оно делило власть с государями продолжение всего XVI века, но отдельные лица из его среды много терпели от произвола верховной власти при царях Иване и Борисе. Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить этот произвол, оградить частные лица, то есть самих себя, от повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к участию в политическом суде Боярскую думу в уверенности, что правительственная власть и впредь останется в его руках в силу обычаи.